Глава седьмая. Ранние сценарии и родительские установки. Когда мы видим реальность расщепленной? Когда наша детская травма активна, есть я и есть другой, который причиняет мне боль. Или есть я и есть другой, который мне что-то должен. Например, вы устраиваетесь на работу, вам отказывают. Вы чувствуете себя недостаточно хорошим. Расщепление произошло. Вы тот, кого кто-то считает недостаточным. Дальше вы либо пропускаете к себе чувства, злитесь, обижаетесь и активно осуждаете себя или того другого, который вас не принял, либо замораживаетесь, рационализируете, что, мол, ничего страшного, найду другую работу. То есть вы даже не допускаете чувства, они у вас блокируются. И в том и в другом случае Если вы не осознаете свои процессы, вы становитесь жертвой, а потенциальный работодатель – вашим грандиозным другим, кому вы отдали власть над своей самоценностью. Всякий раз, когда мы зависим от другого человека, от его оценки, от его эмоций, от его выбора, происходит то же самое. Женщина, познакомившаяся с мужчиной, жалуется, что у него на первом месте работа, а на нее у него времени слишком мало. Все, расщепление произошло. Она жертва, он грандиозный другой. Мать, которая недовольна своим ребенком. Он непослушный, плохо себя ведет. Конкретные обстоятельства не так важны, как можно было бы подумать. Важнее сценарий и выбор, который делает мама. Она тоже в расщеплении, потому что зависит от поведения ребенка, не может встать во взрослую позицию и увидеть ситуацию целиком. Что-то происходит. Из-за чего он так себя ведет? Во всех случаях расщепления не хватает способности не чувствовать себя жертвой, а другого человека избыточно властным. И когда вы спрашиваете, что с этим делать, как не попадать в жертву, я могу ответить только одно. Сначала заметьте, как попадаете. Потому что вы не сможете поменять ситуацию головой, то есть сделать все правильно. Изменения должны происходить на эмоциональном, ценностном и духовном уровнях, а для этого нужно проделать определенную работу. Как проживается нерасщепленная реальность? Нерасщепленная реальность – это реальность, которую мы видим не из жертвы. Вы приходите на собеседование в состоянии присвоенной ценности и сами видите, где и как вам не подходит работа. Поэтому отказ воспринимается вами не как подрыв веры в себя, а как логичное завершение несовпадения. Если вы знакомитесь с мужчиной, который выживает и для которого работа всегда на первом месте, как средство выживания, вы сочтете естественным и логичным, что он ставит ее на первое место. Сначала выживание, потом любовь. Такова его система координат, и вы ее не измените. Поэтому вы просто делаете выбор, остаетесь ли вы. То есть любите ли вы его настолько, чтобы принять его ограничения? Или вы продолжаете поиск партнера, который живет, а не выживает? Если вы мама, вы изначально видите, что требуется вашему ребенку. Или как минимум вы умеете отследить обстоятельства, в которых его поведение меняется. Вы не перекладываете на него ответственность за то, как он реагирует на атмосферу в семье. Вы создаете эту атмосферу и знаете, что ответственность лежит на вас. взрослое состояние это состояние уверенности что именно вы управляете своей жизнью а не другой вы видите реальность такой какая она есть потому что вам нет необходимости защищаться от нее вы ее выдерживаете и даже можете испытывать сострадание и любовь обесценивая близких людей мы страдаем сами и не меньше их очевидно что обесценивание Это противоположность ценности. Почему же происходит обесценивание? Каковы его причины? Помните пример с моей клиенткой и ее отцом, который бил ее за плохие оценки? Мы говорили о том, что оценки для него имели значение, а чувства дочери – нет. То есть оценкам он придавал значимость, а чувства – обесценивал. Как мы уже выяснили, все решения принимаются на основании внутренних установок. а точнее — веры. В нашем материальном мире чувства часто обесцениваются, потому что многие люди живут в программах жертвы, в программах выживания. Им кажется, что чувства не имеют ценности, потому что они не помогают выживать. На самом деле помогают, и не выживать, а жить. Но для того, чтобы поменять свою веру и поверить в ценность чувств, их необходимо для начала разморозить. то есть нужна работа с травмой. Программы выживания заставляют нас играть роли, потому что мы боимся обесценивания. Нам кажется, что такими, какие мы есть, нас не будут ценить. Я хорошо помню, как однажды внезапно я увидела своего старшего сына интересным человеком. Ему было лет восемь. Он только что пришел с улицы и принес улитку. Он наблюдал за этой улиткой и делился со мной своими чувствами. Это был живой, искренний интерес исследователя. Заметила я и любопытство, и теплоту. К животным мой сын относится с сочувствием и уважением. Когда он был младше, он точно так же исследовал морских обитателей в каждой поездке на море. Приносил рапанов, крабов и крабиков. Но тогда мне казалось, что это просто забава. Что-то вроде времяпровождения, чтобы не было скучно. Было в этом моем взгляде на него нечто снисходительно высокомерное. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И в этом снисхождении я ничего не чувствовала, и нечего мне было разделить с сыном. Не было ни взаимности, ни интереса. И вот наступил момент, когда я начала чувствовать его в его поиске, его исследовании мира и себя, с его переживаниями. И внезапно я ощутила наполненность. Меня как будто наполнили чистейшей ценностью происходящего. Появились радость, любовь, и теплота. Часто мы видим других людей схематично, не чувствуя их. Мы даем им возможность играть роль, например, хорошего сына или хорошего ученика, запрещая те проявления, которые нам не нравятся. Или мы остаемся равнодушными к тем проявлениям, которые не вписываются в желательную для нас роль. Другой человек страдает от такого обращения? Да, несомненно. Но больше всего страдаем мы, потому что не можем чувствовать важнейших для нас эмоций. Мы не чувствуем радости, любви, теплоты. Эти чувства, а также переживания взаимной вовлеченности, совместности, единения, не могут возникнуть, когда мы сосредоточены на роли и не замечаем человечности. Как растопить обесценивание? Замечать его. Учиться тому, что не все само собой происходит. И часто наши близкие прикладывают немалые усилия чтобы порадовать нас или помочь. Необходимо научиться ценить эти маленькие усилия. Я смогла почувствовать сына после того, как впервые заметила себя не в роли, а просто живым человеком. И эта живость была намного интереснее, чем все мои формальные способности. Переживая состояние соединения со своей глубиной, я была интересна сама себе. Когда я теряла эту связь, Все возвращалось на круги своя. Я становилась неценной, и мой сын снова раздражал меня своими недостатками. Наша живость похожа на уникальный цветок. У каждого она своя. Все зависит от того, из какого положения мы на нее смотрим. Если из жертвы, спасателя, тирана, мы ее не видим, не чувствуем, обесцениваем. Живость не приносит пользы. Ее не намажешь на хлеб и не съешь. И такой прагматичный взгляд присутствует у многих людей. Если мы можем почувствовать этот цветок, он начнет нас наполнять восхитительными ощущениями света, радости и счастья. Мы и только мы придаем ценность всему, что нас окружает. Наш мир может восприниматься совершенно другим, хотя он и останется точно таким же, как раньше. Потому что красота в глазах смотрящего. Что скажет ваш внутренний ребенок, если вы захотите услышать его? «Здравствуй, дорогой человек. Я твой внутренний ребенок и живу глубоко у тебя внутри, в самой душе. Я у тебя есть, даже если ты обо мне не думаешь. И чем меньше ты думаешь обо мне, тем мне хуже. Я особенный, ни на кого не похож. У меня свои таланты, свои сильные стороны». У меня особенная внешность и энергетика. Мне очень важно, чтобы меня ни с кем не сравнивали, ни со зла, ни по-доброму. Потому что, когда меня сравнивают, я вынужден приспосабливаться и становиться похожим на других. Я знаю, что это невозможно, но когда меня сравнивают с другими постоянно, я начинаю верить, что ошибаюсь, а все остальные правы. Ведь большинство не может ошибаться. К сожалению, когда я стараюсь походить на других, я не могу стать лучше, но собой я уже перестаю быть. Так я теряю свою силу. Я впадаю в депрессию, становлюсь печальным и озлобленным. Когда меня хотят изменить, я поначалу протестую. Но меня наказывают и отлучают от любви самые важные для меня люди. И тогда я начинаю сомневаться в своих чувствах. Не могут же самые дорогие мне люди ошибаться. Вероятно, ошибаюсь я. Постепенно я начинаю считать себя проблемным, плохим, глупым и никчемным. Мне стыдно за себя, за то, что я не такой хороший, каким меня хотят видеть. Я все чаще думаю, что я плохой. Я очень хочу стать хорошим, но мне это не удается. Меня продолжают сравнивать, ругать и наказывать. Я постоянно рискую остаться без внимания и доброго отношения. Рядом со мной поселяется критик. Он следит, чтобы я делал все так, как говорят взрослые. Критик мне нужен, чтобы я не был настолько плохим, чтобы меня отвергли и наказали. Но как только я забудусь и стану собой, живым, уникальным, он снова меня бронит. Теперь я слежу за другими людьми. Они тоже должны вести себя хорошо и правильно. Я окончательно поверил в то, что все должны измениться и стать идеальными. Главное, чтобы никто не делал глупостей, не играл, не шалил и не позволял себе быть собой. Всегда есть тот, кто расскажет, как надо поступать правильно. Все мои ресурсы уходят на то, чтобы поступать правильно. Я давно уже не чувствую свободы. У меня нет творческой искры. Ведь она появляется только если я принят тем, кто я есть. Все мои ресурсы уходят на то, чтобы нравиться другим. и соответствовать их ожиданиям. Я — бледная тень того, кем мог бы быть. Мне не нужно многого. Просто отпусти меня на волю. Позволь мне быть собой, а не хорошим и правильным. Перестань со мной бороться и бить меня по рукам. Прислушайся ко мне и дай расцвести. И уже очень скоро мы снова подружимся. И тогда уже я помогу тебе стать счастливым».